«Подъезжай и припаркуйся так, чтобы мы видели вход в зал ВИПа». «Сам знаю, не волнуйся». Водитель вырулил автомобиль, забирая вправо к зданию аэропорта. Суркову везли в затемненном Вольво. Машина на большой скорости мчалась к аэропорту. На переднем сиденье находились двое сотрудников Потапенко, обеспечивающих безопасность женщины.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 Лениво поднялся сотрудник. «Валера!» — крикнул он своему напарнику. «Я поведу ребят в наш буфет на втором. Опять там эти чертовы эмигранты что-нибудь натворили. Вечно с ними проблемы. Я ведь говорил, не надо им разрешать ночевать там», — отмахнулся Валера. Сотрудник махнул рукой и повел техников через служебный проход к буфету, находившемуся почти рядом с салоном первого класса.